Михаил Шахназаров. Дереникс. Неон медленно скользит по заснеженным холмам открыточных пейзажей. Местечко называют польской Швейцарией. Летом все в зелени. Осенью пригорки горке укрыты багряно-желтым гобеленом. Именно осенью у меня появляется желание купить здесь небольшой домик. Закурив, медленно отпиваю из никелированной фляжки. Роберту это не нравится. Снова не повезло со жребием. Перед каждой поездкой мы подбрасываем монетку. Вне зависимости от того, на чьей машине отправимся в путь. Угадавший ведет авто до Белостока. Или, как говорят поляки, блястока. Менее удачливый садится за руль по отъезде в Ригу. В Белостоке расположены холодильники Януша. Гигантские свиные мавзолеи. Латыши давно распродали всех породистых свиней. Через несколько лет принялись закупать мясо в Германии и Польше. Пересекая границу Латвии, туши глубокой заморозки тут же становились контрабандой в особо крупных размерах. Фуры выйдут из Польши через пять дней. А через шесть часов наступит Новый год. Я еще раз поднес губам узкое горлышко фляги. Роберт увеличил скорость. Нервничает. Хороший знак. Роберт становится менее разговорчивым, а для меня настоящее счастье не слышать голос Роберта. Как для него не слышать мой голос? Он считает меня позором нации. «Не знаю язык, игнорирую хаш. И не развожусь, чтобы жениться на армянской девушке». Хотя сам Роберт взял в жены девушку из белорусской деревни. И он не устает повторять, как хорошо она знает свое место в доме. Роберт тоже из деревенских, а говорит, что коренной ереванец. На этих словах буква «Р» в его исполнении сильно тарахтит. Сильнее, чем у говорящих попугаев. «С Робертом меня познакомили. Сказали, есть земляк с отлаженным бизнесом». «Земляку не хватало оборотных средств и надежного прикрытия. У меня были деньги, два на корню продавшихся мента в чине, а еще полное отсутствие желания платить налоги. Но то, что наш союз с Робертом не будет долгим, стало ясно при первой встрече. Глубокие погружения мизинца в волосатые ноздри заставили морщиться. А уверение в том, что настоящую любовь я познаю благодаря гродненским проституткам, которыми кишит Белосток, он так и сказал, кишит, окончательно убедили меня в нежелании Роберта хотя бы казаться чуточку интеллигентнее. Но мы ударили по рукам и налоговой системе республики. Когда до польско-литовской границы оставались считанные километры, фары выхватили силуэт автоматчика. Он стоял рядом с небольшим автобусом. Взмах светящегося жезла заставил Роберта билинговально матернуться. «Кунем ворот! Это еще что за мудозвон!» «Польский Дед Мороз! Гжегаш Пшебздецкетля!» «Ждет тебя со свинцовыми фляками». Боковое стекло медленно сползло вниз. Отдав честь, польский воин наклонился, обшарив глазами салон, выпалил. «Гасница есть, пан?» «Была», — отвечаю. «В блистоке». «Гасница Кристалл». Вернее, это, «Отель Кристалл». «Не, пан, гасница, гасница», — повысил голос военный. «Да я-то понял, что гасница. Не видите, пан, домой едем». «А гасница осталась в блистоке». «Сзади гасница, кристалл осталась указал я ладонью за спину. «Ньепан! Гас-ни-ца!» — произнес поляк по слогам. «Дуй спик инглиш. Выучить английский натовец не успел». «А по-моему, он огнетушитель просит. Но у меня его нет», — полушепотом проговорил Роберт. «Да я и без тебя понял, что огнетушитель». «Ну нет и нет. Сейчас этот славянский рейнджер отведет тебя в лесные чащобы и расстреляет нахер за несоблюдение правил пожарной безопасности в польских лесах». Мой нетрезвый смех окончательно вывел Роберта из себя. Назвав меня идиотом, он плюнул. Забыл, что они на улице. Слюна потекла по сердцевине руля, украшенной известной эмблемой. Потомок жертв Сусанина предложил Роберту выйти из машины и припроводил к автобусу. Вернулся мой компаньон минут через десять. «Сколько?» – спрашиваю. «Сто баксов, суки!» «Кроковяк-то хоть танцевали «Хватит умничать!» – заорал Роберт. «Меня дочь дома ждет!» И жена Оля, грозная, непредсказуемая жена Оля. И орать ты будешь на нее, а не на меня. Мою жену тоже зовут Оля. Большие глаза, пшеничные волосы, такие же мозги, как и у меня. Человек в здравом уме не позволит себе такого брака. Анна назвала Ольгу дворняжкой. Сказала это, когда я вставал с постели. Конечно же, пришлось Анну осадить, но она права. А я всегда жалел и подкармливал дворняжек. Псины отвечали радостным поскуливанием, виляя хвостами. С людьми не так. Поляков мы прошли спора. Я протянул служивому флягу. Провоцировал выпить за Новый год и процветание Речи Посполитой. Он с улыбкой отказался, пожелав счастливой дороге. Машина плавно тронулась к литовскому КПП. Взяв у Роберта документы, я направился к небольшой будке. Внутри сидел тучный пунцовый мужчина. Страж границы напоминал Борова, втишнутого в матерчатый домик для кошек. На левой груди Пузана висела табличка с фамилией Козлявичес. Жизнь сталкивала меня с тремя людьми, носящими фамилию Козлов, не считая знатока из телевизора. Все трое заслуживали туннеля скотобойни. Медленно листая мой паспорт, таможенник изрек. Ну вот и приплыли господин Аракелов. Не сказать, что я испугался. Скорее, расстроился. У меня отберут модное кашне, тугой ремень и шнурки от новых итальянских ботинок. В КПЗ не нальют. Там даже нет радиоточки, по которой можно прослушать звон бокалов. Да и Оля пахнет приятнее, чем клопы. «В смысле, приплыли, господин Козлявичус?» «Как приплывают, так и приплыли», неприятно усмехнулся литовец с русскими корнями. «Ну, приплыли, так приплыли. И за что, если не секрет?» «Не за что, а куда?» «В Литву приплыли, господин Аракелов, в Литву. Шуток не понимаете?» «Вот, сука, думаю, я бы тебя приплыл. Да на твою хрячую тушу натянуть, да в полынью с морозостойкими пиранями бросить?» «Хорошие у вас шутки, господин Козлявичус. Небось, в советской армии прапорщиком послужить успели». Мне не стоило произносить этой фразы. «И виски здесь ни при чем. Это несдержанность и врожденная тяга конфликтным ситуациям». Козлявичус надул и без того пухлые щеки. Ничего не ответив, принялся за паспорт Роберта. Меня так и подмывало сказать. «Сейчас вы одновременно похожи на козла и бурундука, причем беременного». «А где Дереникс, господин Ракелов?» ожил таможенник. «Огнетушитель, что ли?» «Какой огнетушитель?» процедил Козлявичус. «Неподалеку отсюда нас остановили поляки. Гасницу спрашивали. Гасница по-польски, огнетушитель. Может, Диреникс – это огнетушитель по-литовски?» «Хм, странно, Аракелов, очень странно. Здесь русским языком написано «Диреникс Вартанянс». Он развернул ко мне паспорт Роберта. Написано было, конечно же, не по-русски, а по-латышски» но написано именно то, о чем говорил Козлявичус. Метнувшись к авто, рванул дверцу. «Роберт, ты что, для Дереникс?» «А чё, не знал, что ли? Только не Дереникс и не тля, а Дереник. Я же тебя Артемс не называю?» «Баран», – просипел я. «Дереник, а не баран, а баран – это ты». Цепочка-гасница Козлявичус-Дереникс приобрела очертания дурного знака. Я подбежал к будке. «Господин Козлявичус, а вон Дереникс, вон, гляньте, лицо вам свое с удовольствием показывает». К лобовому стеклу вытянулась огромная голова Роберта. Из-под черных густых усов проглядывала улыбка. «На Сталина похож». Бросив взгляд в сторону машины, проговорил Козлявичус. «Сталин бабку мою в Сибирь выслал. За мешок картошки выслал мою бабушку Аудронью в Сибирь. Там она и померла. Деда они раньше в расход пустили, сволочи». «Да не то слово», — поддакнул я. «Просто негодяй, без чести и совести. Но Дереник он добрый. Тот случай, когда внешность обманчива. Его даже собака и теща больше, чем жена любит «Может быть, может быть. Но странно все как-то получается. Шутка моя вас напрягла. Прапорщиком красным обозвали. Едете в одной машине и не знаете, как земляка зовут. Тот вообще на тирана похож, который мою бабку Аудроню в Сибирь выслал. Какие-то вы ребята левые». Но то, что мы ребята далеко не правы, ясно было и без резюме Козлявичеса. Может, поэтому все мои оправдания выглядели по-детски. Я говорил, что мы честные латышские армяне, и нам не терпится положить под елку подарки, которых так ждут наши плачущие дети. Что в баскетболе для меня не существует другой команды, кроме жальгириса А золотой состав клуба я помню до сих пор наизусть. Даже уверение в знании истории рода Гедеминовича не смогли убедить Козлявичеса изменить решение а решение говорило о том, что Новый год нам дома справлять не придется. «Повторяю, машину на тщательный досмотр, господин Аракелов». «То есть?» «То есть здравствуй, жопа, Новый год, господин Козлявичес», сказал я, достав фляжку. «Терять было нечего». «Мне стало жалко Дереникса Роберта». «Мерседес надежен, крепок, как автомат Калашникова. Но автомат может собрать и разобрать даже хорошо выдрессированный примат, а проделать эту операцию с «Мерседесом» по силам только немецким специалистам. Во всяком случае, без нанесения ущерба автомобилю». Известие о внеплановом техосмотре с последствиями придавило Дереникса к рулевой колонке. «Меня предательски покидал хмель. Пока мой компаньон отгонял машину в специальный бокс, я успел сходить в магазин duty free. В пакете булькали две бутылки виски, литровая кола и коробка шоколадных трюфелей. Кушать мне в этот вечер хотелось только виски. После визита в бокс Дереникс выглядел еще подавленней. Сразу попросил выпить. После трех больших глотков, сделанных из бутылки, направился в сторону будки с Козлявичусом. Он клялся мамой, что всего этого так не оставит. Указывая на меня, грозился, что я подключу Кауннаских и Вильнюсских. В эти мгновение подумалось, что он такой же идиот, как живой шлагбаум в виде козлявичаса. В финале сцены Дереникс поклялся могилой дедушки, что козлявичаса найдут и силком превратят в гомосексуалиста. Пришлось вмешаться. Извинившись, я оттащил дебошира в сторонку. «Дереникс, прекрати буянить. Будь романтиком. Новый год на государственной границе Братской Республики. Всю жизнь помнить будем. Прекрати, Дереникс. Черт, прекрати называть меня Дерениксом. Меня под елкой любимая дочь ждет». «Под елкой? Дочь? Дочь под елкой? Я тебе больше не дам виски, дериникс тем более из горла». В кармане заботливого отца заверещал мобильный. Сначала дериникс говорил с дочерью. Объяснял, каким тяжелым выдался вояж папы-контрабандиста. Рассказывал, как папа устал и поэтому приедет с подарками только завтра. Что девочка передала трубку Оле, я понял по мимике дериникса Несколько раз он повторял слова «проблемы» и «сюрприз». Но Ольга не спешила сочувствовать проблемам и была равнодушна к сюрпризу. «Вот сучка. Я и правду говорю, а она толдычит, что мы по проституткам с тобой гуляем». «Да я слышал». «Что ты слышал?» «Слышал, как она тебя колченогим чудовищем обозвала». Я начал хохотать. «И, судя по всему, с места, которое она так хорошо знает». Звонок от моей супруги раздался, когда мы сели в небольшом кафе при терминале. Почти все столики были заняты дальнобойщиками». В зале громко играла музыка. То и дело раздавался смех. Я вышел на улицу. Пляски снежинок под матерные тирады Ольги смотрелись у Она кипела от злости. В магазинах Белостока не оказалось плаща белой кожи. Лучшая реакция – молчание. И я молчал. Оля продолжала орать. «А теперь слушай. Я стою на подоконнике. Ты слышишь меня? Я стою на подоконнике, и меня уже ничто не остановит. Ты слышишь, ублюдок?» «Слышу, конечно, слышу и жду». «Ну, ну скажи, скажи, чего ты ждешь, подонок?» «Жду, когда ты об асфальт наконец треснешься». КПЗ удалось избежать. Чокаться под бой курантов с Ольгой не придется. Дереникс в состоянии алкогольного гроги обычно спит. То есть и вправду романтика, романтика свободы. Когда я предавался этим мыслям, из будки вышел козлявичус Мне захотелось его поздравить. «Господин козлявичус закричал я. «Желаю, чтобы в наступающем году люди стали честнее, а еще чтобы через этот КПП не прошло ни одного контрабандного груза». Такие слова, адресованные таможнику, сродни пожеланию тотального безденежья. Козлявичес остановился, улыбнувшись, покрутил у виска пальцем. «И тебе того же, честный латышский армянин». Пока я общался с Олей и поздравлял Козлявичеса, Дереникс успел познакомиться с пьяным водителем грузовика. «Наш земляк», — представил он знакомца. «Тоже латышский армянин?» – спрашиваю. «Нет, латышский латыш. Висвалдисом зовут. Висвалдис, а это Артем». Мы пожали руки, выпили за знакомство. «Ну чё, Оля опять грозится вены перерезать?» С ухмылкой поинтересовался Дереникс. Она поняла, что это звучит неубедительно. Оля штурмует подоконник. И лучше перескочить на другую тему. Висвалдис предложил выпить за добрый путь и ровный асфальт. Делал губами пузыри и читал стихи Райниса. Есенина я читать не стал. Чувствовал, не оценят. Дереникс подмигивал полный барменша. У окна шел турнир по армрестлингу. Было слышно, как принимаются ставки. В зале появился Козлявичес. Жестом пригласил меня на выход. Уловить запах спиртного я был уже не в состоянии, но мне показалось, что глаза литовца блестели. «Слушай, Аракелов, я тут посоветовался со сменщиком. В общем, хочешь Новый год дома встретить?» «Не сказать, что горю желанием, но в принципе можно». Вот и хорошо. Ты же понимаешь, Ракелов, что если Мерсик сейчас по всем правилам разберут, то его уже и на конвейере в Германии как надо собрать не смогут. Конечно, понимаю. У знакомого ваши латвийские коллеги новые мицубиши разобрали. Он его потом казахам продал. До сих пор благодарит Господа, что казахи не мстительные и не злопамятные. Ну вот видишь, ты сообразительный. Штука баксов и все невзгоды останутся в уходящем году. Издеваетесь, господин Козляючес? «Делиникс уже с каким-то пьяным водителем грузовика братается. Я по пьяни гонять люблю, а мне всю ночь цыгане танцующие на чернобыльском саркофаге снились. Два трупа на вашей совести будут. Не могли раньше предложить, пока Делиникс трезвым был?» «И так тебе плохо, честный латышский армянин, и так плохо. Сам не знаешь, чего хочешь. Садиться за руль не хотелось, дорога скользкая. На машине с таким движком ехать медленно – просто грех». Вспомнив считанные метры, которые не дали мне влететь под фуру на скорости в 160, от идеи порулить я отказался. «А у вас же эвакуатор должен быть», — говорю. Мы сторговались в небольшой комнатенке. Добрая воля Козлявичеса обошлась в 700 долларов. Водитель эвакуатора «Редос» согласился домчать до Риги за 400 баксов. Я разместился в кабине. Попивая виски, закусывал трюфелями. За спиной раскачивался «Мерседес» со спящим «Дерениксом». Когда до наступления Нового года оставался час с небольшим, мы пересекли границу Риги. Созвонившись с друзьями, попросили Редоса высадить меня в центре. Я обрел по пустынным улицам и с улыбкой смотрел на горящие в окнах свечи. Мы славно справили Новый год. Через два дня я появился дома. В красивом пакете лежал белый кожаный плащ. Ольге он не понравился, а я и не расстроился. Просто знал, что и Ольга, и плащ, и Дереникс – все это... Осталось в прошлом».